Глава девятая. Всегда важно рассчитать время. Чуть раньше и чуть позже, чем надо, равно губительно. Когда стена нависла над самолетом так, что уже можно было разглядеть швы между блоками, только тогда я нажал кнопку катапульты. Бам! Все произошло очень быстро, но вовремя. Фонарь кабины исчез, отстрелянные перо патронами. Кресло так рвануло вверх, что мой бедный позвоночник, казалось, укоротился наполовину. Словно в замедленном кино, за одну бесконечно долгую секунду я вылетел из самолёта и прямо перед собой увидел каменную стену. Поднялся над ней и взмыл в чёрное небо. В высшей точке траектории из-за спиной раздался резкий хлопок. Вверх взметнулся белый султан парашюта. Я падал прямо на крыши домов. Парашют раскрылся, и меня резко тряхнуло, а ещё через несколько мгновений кресло ударилось о землю. Мягкая ткань медленно осела накрыв меня лёгкими складками. Должен, к сожалению, отметить, что я на миг растерялся. События разворачивались слишком стремительно, а последний эпизод меня просто ошеломил. Мотая головой, я отчаянно хватал ртом воздух, пока наконец не пришёл в себя и не догадался отстегнуть ремни. Потом ползком выбрался из-под парашюта. С противоположной стороны улицы на меня глазели мужчина и женщина. Больше никого не было видно. Только сзади за высокой черной стеной языки пламени лезали в темное небо, вверх вздымались клубы дыма, слышались глухие взрывы. Прекрасно. Идут испытания, пояснил я зрителям и скрылся за углом. В темном подъезде я снял летный костюм. Шлем аккуратно положил сверху и неторопливой походкой направился в роботник. Прекрасно исполненный джим, похвалил я сам себя и хлопнул по плечу себя же. И тут же понял, что придётся вернуться на базу ещё до рассвета. Но до поры отогнал эту мысль. В первую очередь то, что в первую очередь, надо надёжно нейтрализовать настоящего Ваську Хуля. чтобы полностью принять его образ. Когда я вошёл в номер, мой приятель беспокойно ворочился на койке, мотая головой со стороны в сторону и пытаясь вырваться из ослабевших объятий гипнотического транса. Да ещё и робот-уборщик добавлял суеты. Он уже пропылесосил комнату и теперь пытался заправить койку, на которой маялся Васька. ногой я двинул ему по кнопке: "Зайди позже", затем заказал обед на две персоны. Чтобы дать передышку Васькиному подсознанию, пришлось ему внушить, что он не ел 2 дня и что это лучший обед в его жизни. Сопя, рыча и чавкая, он набросился на еду. Я тоже немного перекусил и чтобы привести мысли в порядок, заказал себе крепенького. Что же делать с моим приятелем, который столь безмятежно поглощает пищу? Сам факт его существования есть постоянная угроза моей безопасности. В этой жизни есть место только для одного Васьки хуля. Убить его это проще простого, потом разрезать на части и сжечь в печи. Не останется от него лишь горстка безимённого праха. Сильное искушение, тем более что за свою недолгую, но неправильную жизнь он загубил немало безвинных душ. Это будет справедливое возмездие. Искушение, конечно, сильное, но не до такой же степени. Хладнокровные убийства для меня не выход. Убивать мне приходилось, но только для самозащиты. Надо признаться, что я глубоко почитаю жизнь в любых её формах. Теперь, когда мы знаем, что выше неба есть только небо, всякие представления о загробной жизни безвозвратно осели в книгах по истории, равно как и странные полузабытые религиозные идеи. Исчезли и рай, и ад. Мы встали перед необходимостью устраивать рай и ад здесь и сейчас, и сильно в этом преуспели при помощи мегатехнологий и прикладных наук. Теперь жизнь в цивилизованном мире несравненно лучше, чем в мрачную эпоху религиозных предрассудков. Но вместе с улучшением жизни пришло ясное понимание того, что здесь и сейчас это всё, что мы имеем. Каждый из нас лишь на краткий миг получает в дар яркую искру сознания посреди жуткой тьмы вечности, и каждый должен распорядиться этим мигом сам. Это означает, что необходимо глубоко и свято чтить жизнь любого существа и что самым тяжким преступлением является уничтожение любой жизни. На клянцам такой образ мысли совершенно чужд. Ну вот почему мне доставляло огромное наслаждение вставлять палки в колёса их нехитрого военного механизма, что я с удовольствием и делал.